Глава 120. Всем, кого это касается. Как-то мне попалась реклама детской книжки под названием «Книга знаний». В рекламе мальчик и девочка, доверчиво глядя на своего папу, спрашивали, «Папочка, а чего небо синее?» Ответ, очевидно, можно было найти в «Книге знаний». Если бы мой папочка был рядом, когда мы с Моной вышли из дворца на дорогу, я бы задал ему не один, а уйму вопросов, доверчиво цепляясь за его руку, «Папочка, почему все деревья сломаны?» «Папочка, почему все птички умерли?» «Папочка, почему небо такое скучное? Почему на нем какие-то червяки?» «Папочка, почему море такое твердое и тихое?» Но мне пришло в голову, что я-то смог бы ответить на эти заковыристые вопросы лучше любого человека на свете, если только на свете остался в живых хоть один человек. Если бы кто-нибудь захотел узнать, я бы рассказал, что стряслось». И где, и каким образом. А какой толк? Я подумал, где же мертвецы? Мы с Моной отважились отойти от нашего подземелья чуть ли не на милю, и ни одного мертвеца не увидали. Меня меньше интересовали живые, так как я понимал, что сначала наткнусь на груду мертвых. Нигде ни дымка от костров, но, может, их трудно было разглядеть на червивом небе. И вдруг я увидел, вершина горы Маккейп была окружена сиреневым ореолом. Казалось, он манил меня, и глупая кинематографическая картина встала передо мной. Мы с Моной взбираемся на эту вершину. Но какой в этом смысл? Мы дошли до предгорья у подножья горы. И Мона как-то бездумно выпустила мою руку и поднялась на один из холмов. Я последовал за ней. Я догнал ее на верхушке холма. Она как зачарованная смотрела вниз, в широкую естественную воронку. Она не плакала. А плакать было отчего. В воронке лежали тысячи тысяч мертвецов. На губах каждого покойника синеватой пеной застыл лед 9. Так как тела лежали не в рассыпную, никак попало, было ясно, что люди там собрались, когда стихли жуткие смерчи. И так как каждый покойник держал палец у губ или во рту, я понял, что все они сознательно собрались в этом печальном месте и отравились льдом девять. Там были и мужчины, и женщины, и дети, многие в позе Бокумару. И лица у всех были обращены к центру воронки, как у зрителей в амфитеатре. Мы с Моной посмотрели, куда глядят эти застывшие глаза, перевели взгляд на центр воронки. Он представлял собой круглую площадку, где мог бы поместиться один оратор. Мы с Моной осторожно подошли к этой площадке, стараясь не касаться страшных статуй. Там мы нашли камень, а под камнем лежала нацарапанная карандашом записка. Всем, кого это касается. Эти люди вокруг нас, почти все, кто оставался в живых на острове сан лоренсо после страшных вихрей, возникших от замерзания моря. Люди эти поймали святого по имени Баканон. Они привели его сюда, поставили в середину круга и потребовали — чтобы он им точно объяснил, что затеял Господь Бог и что им теперь делать. Этот шут Гороховый сказал им, что Бог явно хочет их убить, вероятно, потому что они ему надоели, и что им из вежливости надо самим умереть. Что, как видите, они и сделали. Записка была подписана Баканоном. Глава 121. Я отвечаю не сразу. «Какой циник!» — кахнул я. Прочитав записку, я обвел глазами мертвецкую в воронке. «Он где-нибудь тут?» «Я его не вижу», — мягко сказала Мона. Она не огорчилась, не рассердилась. Он всегда говорил, что своих советов слушаться не будет, потому что знает им цену. «Пусть только покажется тут», — сказал я с горечью. «Только представить себе эту наглость!» посоветовать всем этим людям покончить жизнь самоубийством. И тут Мона рассмеялась. Я еще ни разу не слышал ее смеха. Страшный это был смех, неожиданно низкий и резкий. «По-твоему, это смешно?» Она лениво развела руками. «Это очень просто, вот и все. Для многих это выход, и такой простой». И она прошла по склону между окаменевшими телами. Посреди склона она остановилась, и обернулась ко мне, и крикнула мне оттуда сверху, «А ты бы захотел воскресить хоть кого-нибудь из них, если бы мог?» «Отвечай сразу!» «Вот ты сразу и не ответил!» — весело крикнула она через полминуты. И все еще посмеиваясь, она прикоснулась пальцем к земле, выпрямилась, поднесла палец к губам и умерла. «Плакал ли я?» «Говорят, плакал» таким меня встретили на дороге Лоу-Кросби с супругой и малюткой Ньют. Они ехали в единственном боливарском такси. Его пощадил ураган. Они-то и сказали, что я плакал. И Хэзл расплакалась от радости. Они силком посадили меня в такси. Хезл обняла меня за плечи. «Ничего, а теперь ты возле своей мамули. Не надо так расстраиваться». Я постарался забыться. Я закрыл глаза и с глубочайшим идиотическим облегчением я прислонился к этой рыхлой, толстой, сырой деревенской дуре. Глава 122. Семейство швейцарских робинзонов. «Семья швейцарских робинзонов. Повесть для детей швейцарского писателя Иоганна Рудольфа Висса. Меня отвезли на место у самого водопада, где был дом Фрэнклина Хоникера. Осталась от него только пещера под водопадом, похожая теперь на иглу, ледяную хижину под прозрачным сине-белым колпаком льда 9. Семья состояла из Фрэнка, крошки Ньюта и четы Кросби. Они выжили, попав в темницу при замке, куда более тесную и неприятную, чем наш каменный мешок. Как только улеглись смерчи, Они оттуда вышли, в то время как мы с Моной просидели под землей еще три дня. И надо же было случиться, что такси каким-то чудом ждало их у въезда в замок. Они нашли банку белой краски, и Фрэнк нарисовал на кузове машины белые звезды, а на крыше буквы, обозначающие «Гран-Фалон» — США. «И оставили банку краски подаркой?» — сказал я. «Откуда вы знаете?» — спросил Кросби. Потом пришел один человек и написал стишок. Я не стал спрашивать, как погибли Анджела, Хоникер, Коннорс, Филипп и Джулиан Каслы, потому что пришлось бы заговорить о Моне, а на это у меня еще не было сил. Мне особенно не хотелось говорить о смерти Моны, потому что пока мы ехали в такси, Читокросби и Крошка Ньюд были как-то неестественно веселы. Хезл открыла мне секрет их хорошего настроения. «Вот погоди, увидишь, как мы живем. У нас и еды хорошей много». А понадобится вода, мы просто разводим костер и растапливаем лед. Настоящее семейство швейцарских рабинзонов. Вот мы кто. Глава 123. О мышах и людях. Прошло полгода. Странный полгода, когда я писал эту книгу хезл совершенно точно назвала нашу небольшую компанию семейством швейцарских робинзонов. Мы пережили ураган, были отрезаны от всего мира, а потом жизнь для нас стала действительно очень легкой. В ней даже было какое-то очарование диснеевского фильма. Правда, ни растений, ни животных в живых не осталось. Но благодаря льду 9 отлично сохранились туши свиней и коров и мелкая лесная дичь. Сохранились выводки птиц и ягоды, ожидая, когда мы дадим им оттаять и сварим их. Кроме того, в развалинах Боливара можно было откопать целые тонны консервов. И мы были единственными людьми на всем Сан-Лоренцо. Ни о еде, ни о жилье и одежде заботиться не приходилось, потому что погода все время стояла сухая, мертвая и жаркая. И здоровье наше было до однообразия ровным. Наверное, все вирусы вымерли или же дремали. Мы так ко всему приспособились, так приладились, что никто не удивился и не возразил, когда Хэзл сказала, «Хорошо, хоть комаров нету». Она сидела на трехногой табуретке на той лужайке, где раньше стоял дом Фрэнка. Она сшивала полосы красной, белой и синей материи. Как Бетси Росс, она шила американский флаг. Бетси Росс — легендарная создательница американского флага. И ни у кого не хватило духу сказать ей, что красная материя больше отдает оранжевым, синее цветом морской волны, и что вместо пятидесяти пятиконечных американских звезд она вырезала пятьдесят шестиконечных звезд Давида. Ее муж, всегда хорошо стряпавший, теперь тушил рагу в чугунном котелке над костром. Он нам все готовил, он очень любил это занятие. «Вид приятный и пахнет славно», — заметил я. Он подмигнул мне. В повара не стрелять. Старается как может. Нашему уютному разговору аккомпанировало издали тиканье автоматического передатчика, сконструированного Фрэнком и беспрерывно выстукивающего СОС. День и ночь передатчик взывал о помощи. «Спасите наши души!» — замурлыкала Хезл в такт передатчику. «Спасите наши души!» «Ну, как Писание?» — спросила она меня. «Славно, мамуля, славно. Когда вы нам почитаете?» «Когда будет готова, мамуля? Когда будет готова?» «Много знаменитых писателей вышло из хужеров». «Знаю. И вы будете одним из многих и многих». Она улыбнулась с надеждой. «А книжка смешная?» «Надеюсь, что да, мамуля». «Люблю посмеяться». «Знаю, что любите». «Тут у каждого своя специальность, каждый что-то дает остальным». Вы пишете для нас смешные книжки. Фрэнк делает свои научные штуки. Крошка Ньют, тот картинки рисует. Я шью, а Лоу стряпает. Чем больше рук, тем работа легче. Старая китайская пословица. Они были умные, эти китайцы. Да, царство им небесное. Жаль, что я их так мало изучала. Это было трудно, даже в самых идеальных условиях. Вообще мне жалко, что я так мало училась. Всем нам чего-то жаль, мамуля. Да что теперь горевать над пролитым молоком? Да, как сказал поэт, мышонок, ты не одинок, и нас обманывает рок, и рушится сквозь потолок на нас беда. Как это красиво сказано, и как верно. Глава 124. Муравьиный питомник Френка. Я с ужасом ждал, когда Хезл закончит шитье флага, потому что она меня безнадежно впутала в свои планы. Она решила, что я согласился воздвигнуть эту идиотскую штуку на вершине горы Маккейб. Будь мы слоу помоложе, мы бы сами туда полезли, а теперь можем только отдать вам флаг и пожелать успеха. Не знаю, мамуля, подходящее ли это место для флага. А куда же его еще? «Придется пораскинуть мозгами», — сказал я. Попросив разрешения уйти, я спустился в пещеру, посмотреть, что там затеял Фрэнк. Ничего нового он не затевал. Он наблюдал за муравьиным питомником, который сделал сам. Он откопал несколько выживших муравьев в трехмерных развалинах Боливара и создал свой двухмерный мир, зажав сэндвич из муравьев и земли между двумя стеклами. Муравьи не могли ничего сделать без ведома Фрэнка. Он все видел, и все комментировал. Опыт вскоре показал, каким образом муравьи смогли выжить в мире, лишенном воды. Насколько я знаю, это были единственные насекомые, оставшиеся в живых, и выжили они потому, что скоплялись в виде плотных шариков вокруг зернышек льда-9. В центре шарика их тела выделяли достаточно тепла, чтобы превратить лед в капельку росы, хотя при этом половина из них погибала. Росу можно было пить. Трупики можно было есть. «Ешь, пей, веселись, завтра все равно умрешь», сказал я Френку и его крохотным каннибалам. Но он повторял одно и то же. Он раздраженно объяснял мне, чему именно люди могут научиться у муравьев. И я тоже отвечал как положено. «Природа — великое дело, Фрэнк, великое дело». «Знаете, почему муравьям все удается?» спрашивал он меня в сотый раз потому что они сотрудничают отличное слово черт побери сотрудничество кто научил их делать воду а меня кто научил делать лужи дурацкий ответ и вы это знаете виноват было время когда я все дурацкие ответы принимал всерьез прошло это время это шаг вперед я стал куда взрослее за счет некоторых потерь в мировом масштабе Я мог говорить что угодно, в полной уверенности, что он все равно не слушает. Было время, когда каждый мог меня обставить от того, что я не очень-то был в себе уверен. Ваши сложные отношения с обществом чрезвычайно упростились хотя бы потому, что число людей на земле значительно сократилось, подсказал я ему. И снова он пропустил мои слова мимо ушей, как глухой. «Нет, вы мне скажите, вы мне объясните, кто научил муравьев делать воду?» — настаивал он без конца. Несколько раз я предлагал обычное решение. Все от Бога, он их и научил. Но, к сожалению, из разговора стало ясно, что эту теорию он и не принимает, и не отвергает. Просто он злился все больше и больше и упрямо повторял свой вопрос. И я отошел от Фрэнка, как учили меня книги Баканона. «Берегись человека, который упорно трудится, чтобы получить знания, а получив их, обнаруживает, что не стал ничуть умнее», — пишет Баканон и он начинает смертельно ненавидеть тех людей, которые так же невежественны, как он, но никакого труда к этому не приложили. И я пошел искать нашего художника, нашего маленького Ньюта. Глава 125. Тасманийцы. Крошка Ньют писал «Развороченный пейзаж неподалеку от нашей пещеры», и когда я к нему подошел, он меня попросил подъехать с ним в Боливар поискать там краски. Сам он вести машину не мог, ноги не доставали до педалей. И мы поехали, а по дороге я его спросил, осталось ли у него хоть какое-нибудь сексуальное влечение. С грустью я ему поведал, что у меня ничего такого не осталось, ни снов на эту тему, ничего. «Мне раньше снились великанши двадцати, тридцати, сорока футов ростом», сказал мне Ньют. «А теперь... Господи, да я даже не могу вспомнить, как выглядела моя Украиночка». Я вспомнил, что когда-то читал про туземцев Тасмании, ходивших всегда голышом. В 17 веке, когда их открыли белые люди, они не знали ни земледелия, ни скотоводства, ни строительства, даже огня как будто не знали. И в глазах белых людей... Они были такими ничтожествами, что первые колонисты, бывшие английские каторжники, охотились на них для забавы. И туземцам жизнь показалась такой непривлекательной, что они совсем перестали размножаться. Я сказал Ньюту, что именно от безнадежности нашего положения мы стали бессильными. Ньют высказал неглупое предположение. Мне кажется, что все любовные радости гораздо больше, чем полагают, связаны с радостной мыслью, что продолжаешь род человеческий. Конечно, будь с нами женщина, способная рожать, положение изменилось бы самым коренным образом. Но наша старушка Хезл уже давным-давно не способна родить даже идиота Дауна. Оказалось, что Ньют очень хорошо знает, что такое идиоты Дауны. Когда-то он учился в специальной школе для неполноценных детей — и среди его одноклассников было несколько Даунов. Одна девочка Даун, звали ее мирно писала лучше всех. Я хочу сказать, почерк у нее был самый лучший, а вовсе не то, что она писала. Господи, сколько лет я о ней не вспоминал. А школа была хорошая? Я только помню слова нашего директора, он их повторял постоянно. Вечно он на нас кричал по громкоговорителю за какие-нибудь провинности и всегда начинал одинаково Мне до смерти надоело. Довольно точно соответствует моему теперешнему настроению. А может, так и надо? Вы рассуждаете как боканист Ньют. А почему бы и нет? Насколько мне известно, боканизм, единственная религия, уделившая внимание лилипутам. Когда я не писал свою книгу, я изучал книги Баканона, но как-то пропустил упоминание о лилипутах. Я был очень благодарен Ньюту за то, что он обратил внимание на это место, потому что тут, в короткое четверостишее, Баканон вложил парадоксальную мысль, что существует печальная необходимость лгать о реальной жизни и еще более печальная невозможность солгать о ней. Важничает карлик, он выше всех людей, не мешает малый рост величию идей. Глава 126.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 как они пошли навстречу смерти. Еще бушевали смерчи, а они уже ушли пешком в джунгли, в обитель милосердия и надежды, чтобы проявить милосердие и подать надежду, насколько это было возможно. И я видел не меньшее величия в смерти бедной Анжелы. Она нашла свой кларнет среди развалин Боливара и тут же стала на нем играть, пренебрегая тем, что на мунштук могли попасть крупинки льда девять. «Играйте, тихие флейты», — глухо пробормотал я.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 настолько невидящими, что лишь проехав больше мили, я понял, что взглянул прямо в глаза старому негру, живому старику, сидевшему на обочине. И тут я затормозил, и остановился, и закрыл глаза рукой. «Что с вами?» — спросил Ньют. — Я видел Баканона. Глава 127. Конец. Он сидел на камне. Он был босс. Ноги его были покрыты изморозью льда девять. Единственной его одеждой было белое покрывало с синим узором. На покрывале было выткано касамона. Он не обратил на нас внимания. В одной руке он держал карандаш, в другой — лист бумаги. «Баканон?» «Да». «Можно спросить, о чем вы думаете?» Я думал, молодой человек, о заключительной фразе книг Баканона. Пришло время дописать последнюю фразу. Ну и как удалось? Он пожал плечами и подал мне листок бумаги. Вот что я прочитал. «Будь я помоложе, я написал бы историю человеческой глупости, взобрался бы на гору Маккейп и лег на спину, подложив под голову эту рукопись. Я взял бы с земли сине-белую отраву превращающую людей в статуи. И я стал бы статуей и лежал бы на спине, жутко ухмыляясь и показывая длинный нос. Сами знаете, кому. Текст читал Владимир Голицын.